т о п и ч о к где жили Уилл с матерью, находился в современном районе. Дорога здесь образовывала петлю, вдоль которой с т о я л а с дюжину одинаковых домов, причем дом пари выглядел гораздо беднее прочих. Полисадник перед ним был просто клочком земли, заросшим сорной травой. Несколько месяцев назад мать у в ы л а посадила здесь какие-то кустики, но они зачахли и умерли, потому что их никто не поливал. Как только Уэлл показался из-за угла, его кошка Мокси оставила свое любимое местечко под еще живой гортензией, потянулась и подошла к хозяину, чтобы с тихим приветственным мяуканьем потереться головой о его ногу. Он поднял ее и шепнул. «Они возвращались. Мокси». Ты их видела?» В доме стояла тишина. Сосед из дома напротив мыл машину в последних лучах заходящего солнца. Но он не обратил внимания на у в ы л а а Уилл не посмотрел на него. «Чем меньше люди тебя замечают, тем лучше». Прижимая Мокси к груди, он отпер дверь и быстро вошел внутрь. Затем, прежде чем опустить кошку на пол, очень внимательно прислушался, но ничего не услышал. Дом был пуст. Он открыл для Мокси банку консервов и выложил их в миску на кухне. Сколько у него еще времени до возвращения того человека? Сказать этого никто не мог, поэтому нужно было действовать быстро. Он поднялся наверх, и взялся за поиски. Он искал потертый НССР из зеленой кожи, в котором хранились письма. В любом самом обычном современном доме, на удивление, много укромных местечек, где можно спрятать вещь такого размера. Для этого вовсе не нужны тайники за стенными панелями и огромные подвалы. Сначала Уилл осмотрел спальню матери. Хотя ему было неловко рыться в ящиках с ее нижним бельем, а потом методично обшарил все остальные комнаты на втором этаже, включая и свою собственную. Мокси пришла поглядеть, что он делает, и стала умываться поблизости за компанию. Но он не нашел бумажника. К этому времени уже стемнело, И он проголодался. Поджарив себе тост с печеной фасолью, он сел за кухонный стол и стал соображать, в каком порядке лучше всего обыскивать первый этаж. Когда он уже почти справился с ужином, зазвонил телефон. Он сидел абсолютно неподвижно, с колотящимся сердцем. Он сосчитал 26 звонков. И потом тишина. Поставив тарелку в раковину, он снова принялся за дело. Прошло еще четыре часа, а НССР а из зеленой кожи так и не удалось обнаружить. Была половина второго ночи, и Уилл страшно устал. Он лег на кровать прямо в одежде и мгновенно заснул. его сны были путанными и беспокойными. И где-то рядом, рукой подать, все время м а я ч е л о несчастное, испуганное лицо матери. И казалось, почти сразу же, хотя на самом деле он проспал добрых три часа, у в ы л проснулся, осознав две вещи одновременно. Во-первых, он понял, где спрятан н СССР. И, во-вторых, понял, что те люди сейчас внизу открывают кухонную дверь. Он снял с кровати Мокси, которая мешала ему встать, и тихо успокоил ее, когда она сонно попыталась возразить против такого обращения. Затем опустил ноги на пол и надел ботинки – напряженно ловя каждый звук, доносящийся снизу. Это были очень слабые звуки. Кто-то поднял и переставил стул. Раздался еле слышный шепот, скрипнула половица. Двигаясь еще осторожнее, чем незваные гости, он вышел из своей спальни и на цыпочках прокрался в пустующую комнату у самой лестницы. т ь здесь не была совсем уж кромешной. И в призрачных, серых, предрассветных лучах он разобрал, где стоит старая швейная машинка с педалей. Он тщательно осмотрел эту комнату всего несколько часов назад, но забыл тогда заглянуть в боковой ящичек швейной машинки, где обычно хранились лекала. катушки. Теперь он аккуратно нащупал этот ящичек, все время внимательно прислушиваясь. Люди передвигались внизу, и иногда в щели под дверью поблескивал свет. Наверное, у них был фонарь. Он нашел защелку, тихо повернул ее, открыв ящичек, И там, как и следовало ожидать, лежал тот самый кожаный НССР. Но что ему делать дальше? Пока ничего. Он съежился в полутьме, стараясь унять громкий стук сердца и по-прежнему слушая, что творится за дверью. В прихожей было двое. Он слышал, как один из них тихо сказал... пора Слышишь, по улице уже едет молочник Он еще далеко, возразил другой Надо осмотреть второй этаж Ну ладно, давай, только поскорее Уилл подобрался, услышав тихий скрип верхней ступеньки До этого человек шел практически беззвучно но он не мог знать, что ступенька скрипит. Потом наступила пауза. По полу снаружи скользнул тонкий луч фонарика. Уилл увидел его свет в щели под дверью. Затем дверь начала приоткрываться. у и л ждал. Только когда на пороге вырос мужской силуэт, Он внезапно выскочил из темноты и ударил незнакомца головой в живот. Ни один из них не заметил кошки. Когда человек достиг верхней ступени лестницы, Мокси тихо вышла из спальни и, подняв хвост, остановилась прямо за ним, готовая потереться о его ноги. Человек справился бы с вылом, потому что был крепок, и тренирован. Но ему помешала кошка, и, попытавшись отступить, он споткнулся об нее. Вскрикнув от неожиданности, он упал спиной назад с лестницы и с ужасной силой ударился головой о столик в прихожей. Уилл услышал этот жуткий треск, но не стал разбираться, что случилось. Он опрометью кинулся вниз, перепрыгнул через тело упавшего человека, распластанное у подножья лестницы. Оно слабо подергивалось, схватил со столика потертую хозяйственную сумку и выскочил из парадной двери, прежде чем второй незнакомец, появившийся на пороге гостиной и ошеломленно смотревший на него, успел что-либо сделать. Даже страх и спешка... Не помешали Уиллу удивиться тому, что второй мужчина не закричал и не бросился ему вслед. Но с их машинами и сотовыми телефонами они наверняка скоро до него доберутся. Оставалось одно – бежать со всех ног. Он увидел, как в их тупичок поворачивает электрокар молочника. На фоне заметно посветлевшего неба его фары казались бледными. Уилл перепрыгнул через изгородь в соседский садик и понесся дальше вдоль дома, через стену в следующий сад, по мокрой о т р а с ы лужайки, сквозь живую изгородь и густые заросли кустарника и деревьев между жилым районом и главной дорогой. Запился там под какой-то куст и лег на землю, дрожа, задыхаясь. Выходить на дорогу пока не стоило. Лучше было дождаться утреннего часа пик. В его ушах в с ё еще звучал треск, раздавшийся при ударе головы незнакомца о столик. Он словно до сих пор видел перед собой его тело с неестественно вывернутой шеей, И жутко поддергивающимися конечностями Этот человек умер И убил его он Уилл никак не мог избавиться от этой навязчивой мысли Но сделать это было необходимо Слишком многое сейчас требовало его внимания Надо было подумать, например, о матери Так ли уж безопасно ее нынешнее убежище? Можно ли рассчитывать, что миссис Купер ничего никому не скажет? Даже если он, Уилл, не вернется, как обещал. Потому что теперь, когда он убил незнакомца, ему нельзя возвращаться. А Мокси? Кто ее покормит? Будет ли она волноваться, когда увидит, что они оба куда-то пропали? Пойдет ли их искать? Вокруг... Становилось светлее с каждой минуты Уже можно было проверить Содержимое хозяйственной сумки Там лежали материн кошелек Последнее письмо от адвоката Карта Дорог Южной Англии Несколько шоколадок Зубная паста Запасные носки и трусы И зеленый кожаный НССР а для бумаг Все было на месте В общем-то Все пока шло по плану, если не считать того, что он убил человека.